Глава 10. Отношения между мужчиной и женщиной будоражат умы мудрецов, поэтов, исказителей на протяжении всей истории. Сила и красота, мужественность и нежность они дополняют и уравновешивают друг друга, привносят в жизнь смысл. Мир сильной половины человечества глубоко логичен, строго подчинен определенным законам и нормам, в то время как его прекрасная половина – становится источником непредсказуемости и хаоса, полярных эмоций и ярких чувств. Одно не может существовать без другого. Поставь между ними границу, и Вселенная покатится в пропасть. Лишь повстречав Оливию, Олег понял, чего был лишен. Жизнь сложна, в ней много проблем, завалом которых легко потеряться. Все время нужно куда-то бежать, торопиться – Стараться кого-то догнать и некогда просто встать, оглядеться вокруг. Сделай так, и сразу поймешь, насколько ущербно твое бытие. Расставание с Настей, затем напряженная учеба, интриги, сражения, вновь учеба и опять сражения. Олег мчался вперед бешеным скортом, решая сиюминутные задачи. Но так и не понимая главного, зачем это все нужно. Столько суеты. А дома нет, семьи нет, лишь множится число врагов, да растет раздражение на весь мир. А так хочется найти себе спокойный уголок, тихую гавань, где можно расслабиться и забыть обо всем. Невыносимый тяготы одиночества и Оливия стала для Олега его единственной отдушиной. Он влюбился как мальчишка. Они виделись настолько часто, насколько это было возможно. Писали друг другу письма... Прогуливались по многочисленным городским паркам, заглядывали в уютные ресторанчики. Став отверженной после гибели отца, Оливия тянулась к молодому красавцу-магу. Он дал ей то, чего она была лишена последний год – внимание, сочувствие и обожание. Девушка расцветала на глазах, купаясь в комплиментах. Олег же вновь чувствовал себя живым. Ему вновь было к чему стремиться, ради кого совершать подвиги и строить грандиозные планы. Одна беда — свежеиспеченный маг четвертого ранга был до безобразия и нищ. Он даже жил не в съемной квартире, а в одной из загородных вил Архимага, в то время как род Оливии считался одним из богатейших в Нолде. Появление у девушки, бедного поклонника, изрядно встревожило ее близких, а особенно Луара, старшего сына покойного Льера Детрима. Заняв место главы рода, тот из кожи вон лез, лишь бы восстановить пошатнувшееся благополучие рода Чимир. С этой точки зрения он весьма и весьма рассчитывал на удачный брак Оливии, а тут какой-то голодранец. На четвертую седмицу их знакомства девушка пригласила Олега на обед к себе в поместье. Там-то у него и состоялся разговор с Льером Луаром. В его рабочем кабинете и в присутствии второго сына Дитрима Триссена. «Как вы понимаете, я хотел бы обсудить, Льер Олег, ваши отношения с Оливией», сказал глава чимир с холодком в голосе. Еще только получив приглашение, землянин ни капли не сомневался, что эта беседа состоится, и был к ней внутренне готов. Он хорошо помнил ту неприязнь, с которой относился к нему Триссен. Ждать теперь чего-то иного было бы глупо. — А разве есть что обсуждать? — сказал Олег сделанным удивлением. — Нолт государство достаточно прогрессивное, чтобы давать девушке шанс самой выбирать себе судьбу. Ладно бы, живы были ее родители, но она сирота, а до совершеннолетия осталось всего несколько седмиц. — Думаю, есть что! — рявкнул Луар и уже спокойнее продолжил. Оливия еще слишком юна и недостаточно опытна. Легкое увлечение, мимолетную интрижку она способна принять за серьезное чувство. А этим могут воспользоваться всякие проходимцы, рассчитывающие через нее запустить руку в казну рода. Вы меня понимаете? Брат! Вдруг вмешался Трисен, Чем сильно удивил землянина? Ты же знаешь, я предпочитаю называть вещи своими именами. Сказал Луар, не отрывая взгляда от Олега. Молодой повелитель земли почувствовал, что медленно закипает. Пережив столь многое, почувствовав силу, он стал гораздо менее терпимым. То есть я проходимец? Забавно. Как меня только не называли, но проходимцем стал впервые. Не придирайтесь к словам. Ни капли не сомневаюсь, что вы действительно талантливый чародей. Одно досрочное произведение в ранг чего стоит. Кровь иномерянина, опять же, но это все говорит лишь о вашей перспективности. Через десять-двадцать, а то и все сто лет. Оливия же живет здесь и сейчас, — сказал глава мир, постукивая пальцем по столешнице. Олег машинально отметил белую и красную искры в его перстне мага. Она привыкла к достатку и комфорту. Способны ли вы дать ей нечто подобное? Или считаете, что девочка должна будет мотаться вместе с вами по удаленным гарнизонам и съемным квартирам, пока будете набираться опыта и зарабатывать деньги? На взгляд Олега, ближайшие несколько лет маловероятно, что его куда-то отпустят без присмотра, а значит, ему грозят лишь короткие командировки на седмицу-другую. Но этому высокомерному типу знать о том совершенно ни к чему. Быть может, стоит спросить саму Оливию, чего она действительно хочет? Золото, драгоценностей, и дорогих нарядов, или внимания и любви? Вы, такие влиятельные и могучие, после гибели отца ее просто бросили, оставив одну с толпой подлецов, стервятников и крыс. Так чего удивляться, что она делает выбор совсем не в вашу пользу? «Даже так. Да, не получается у нас серьезного разговора. Очень жаль, я надеялся на большее понимание», — сказал Льер-Луар с сожалением. «Что ж, подводя черту под нашей беседой, скажу одно. Я не отдам сестру нищему колдуну с сомнительными связями. Советую хорошенько над этим подумать». Когда Олег покинул кабинет хозяина поместья, в коридоре его нагнал Триссен. Будущий повелитель воздуха и недавний недоброжелатель вел себя очень странно. Даже защищать землянина пытался, а теперь вот поговорить захотел. «Льер Олег, прошу вас, не обижайтесь на брата. На него слишком много всего навалилось после гибели отца и конфискации властями части имущества. Влияние рода сильно пошатнулось, и он лишь пытается нас защитить», сказал Тресцен торопливо, без прежнего высокомерия. Что ж до его слов о богатстве, дело даже не в нем. Вы слишком близки к магистру наказующих, а ведь это именно он убил отца. Уж простите, но с этим ничего поделать не могу. С самого своего появления в Нолде я человек Бримса, и никуда от этого не деться. Разумеется, так, но всем нам будет очень трудно это принять. «Вот если бы вам, Льер Олег, удалось сделать карьеру и стать кем-то вроде доверенного лица магистра, то замужество Оливии стало бы ценой за снятие опалы со всего рода чимир. Подумайте об этом, Льер, хорошенько подумайте». Олег тогда едва сдержался, чтобы не вмазать парню кулаком по морде. Столь циничного отношения к собственной сестре он понять не мог. Ему же ее предложили как товар на рынке и назвали цену «Негодяи». Впрочем, это действительно выход. В словах Льера Луара была своя правда. Олег не мог с этим не согласиться. Если же и Трисен не лгал, то почему бы не попробовать? После прохождения выпускного испытания в жизни Олега никаких изменений, кроме знакомства с Оливией, не произошло. По разрешению хозяев, Он все так же возился в лаборатории, исследуя возможности изученных у гномов формул или экспериментируя с новыми формами заклинаний. Читал в библиотеке или нарабатывал боевые навыки на полигоне. Раз в седмицу приезжал какой-то хмурый маг земли и просил показать что-нибудь из подгорных арсеналов. Каждое такое посещение пополняло кошелек Олега на кругленькую сумму. Правда, был еще один разговор с Бримсом. Магистр наказующих прочитал ему короткую лекцию о сложности выбора подруги в отравленном ядом интриг Нолде, после чего с заметным интересом выслушал ответ Олега, который объяснял на пальцах, как он относится к попытке лезть в свою личную жизнь. Больше этой темы никто не касался. И вот встреча с Льером Луаром что-то сдвинуло внутри Олега, затронуло в душе скрытые струны, заставив его самого просить Бримса об аудиенции. Получив желаемое, он с порога кабинета попросил привлечь его к серьезной работе и получил согласие. С чего такой нездоровый ажиотаж, великий маг спрашивать не стал, лишь многозначительно усмехнулся, и Олег получил место младшего помощника магистра наказующих. Несмотря на все опасения, должность не оказалась синей курой для любимчиков, если Бримсу вообще могла прийти в голову мысль, что какой-то подчиненный может болтаться на работе без дела. Ну да, Олегу было не привыкать. Хотя какой-нибудь землянин, привыкший бездельничать в офисе, а потом ныть о нечеловеческой усталости и низкой зарплате, мог бы от нагрузок впасть в депрессию. Круг обязанностей Олега оказался весьма широк. От контроля за магическими исследованиями в сельском хозяйстве до членства в комиссии по межрасовым взаимоотношениям. Вдобавок к этому, ему теперь вменялось обязательное посещение тренировочного полигона дважды в Седмицу. Наказующие всегда остаются наказующими. У них даже кабинетные работники обязаны в бою на голову превосходить любого гражданского мага. Но Олег не жаловался. На своей шкуре испытав прелести выживания, начинаешь совсем иначе относиться к таким вещам. Для него это была не унылая обязаловка, а серьезное мероприятие. И очень скоро старательного землянина начали выделять инструкторы. Единственным минусом такой жизни стал острый дефицит свободного времени. Для встреч с Оливией его приходилось просто выкраивать в напряженном графике Олега. Девушка, конечно, расстраивалась, но молодого мага ни в чем не винила. Как оказалось, стараниями Триссена она была в курсе их беседы со старшим братом. «Знаешь, я ведь и вправду очень беден. Состояния быстро не делаются, тем более недавними студентами Академии. У меня за плечами практического опыта больше, чем у любого другого мага моего возраста. Но денег это не принесет». «Нужно работать, очень много работать», — сказал Олег на одной из прогулок. «Я понимаю», — вздохнула Оливия. «И чем ты занимаешься?» «Да всем понемногу. Свою должность я бы описал как дикий сплав из мальчика на побегушках и свободного мага-исследователя. Ерунда, в общем-то, но рассчитываю, что долго засиживаться на этом месте мне не придется». Тогда разговор плавно увял. Но собственные слова никак не выходили из головы Олега. Он был именно мальчиком на побегушках, чего-то действительно серьезного ему не поручали. Поэтому, когда Льер Бримс сообщил о его участии в званом приеме, посвященном приезду иноземной делегации, землянин испытал нешуточное волнение. «Неужели его решились таки повысить? Да так скоро!» Заранее узнать, кто же прибывает в Нолт, он не подумал. Встреча проходила в левом крыле Дворца Закона, в янтарном зале. Раньше Олегу бывать здесь не приходилось, и он оказался потрясен открывшейся ему красотой. Он даже представить не мог, сколько тассового камня ушло на отделку. Пол, стены, потолок, огромные колонны — всюду искусно подкрашенный янтарь, словно светящийся изнутри. Многочисленные мозаики с изображениями знаковых для республики событий притягивают взгляд. Олег осторожно пожалел, что не может просто взять и пройтись вдоль стен, восхищаясь искусством резчиков. К его удивлению, остальных собравшихся здешние красоты не интересовали. Пришедшие сюда мастера о чем-то увлеченно беседовали, бурно жестикулируя. Немногочисленные армейцы выстроились как на параде – Пол голоса обсуждая общих знакомых и особо не стесняясь в выражениях. Заметил Олег и нескольких знакомых наказующих, с которыми он просто обменялся вежливыми поклонами. Из знати присутствовали лишь главы нескольких семей, но представителей рода Чемир среди них не было. Отдельно от всех, судя по характерным медальонам, стояла группа купцов, и по сторонам они смотрели с заметным профессиональным интересом. В конце зала, под огромной мозаикой с изображением колосса с молниями в руках, стоял помост с четырьмя креслами. Одно в центре, и остальные три на ступень ниже. Ничем иным, кроме как тронами архимага и трех его магистров, это быть не могло. Через несколько минут в зале появились и сами хозяева Нолда, заняв положенные по протоколу места, что ознаменовало начало аудиенции. Заиграла торжественная музыка, богато украшенные ворота медленно открылись. В янтарный зал, с присущей только им основательностью, вошли гномы. «Тысяча мархузов!» — сказал Олег потрясенно. Уж чего-чего, но такого подвоха он не ждал. После предательства проклятых коротышек даже видеть их ему совершенно не хотелось. Зачем Бримсу понадобилось приглашать его на эту фурговую встречу? Пока Олег пытался унять эмоции, закончился обмен приветствиями, и какой-то дородный гном с окладистой бородой выступил вперед, неся в вытянутых руках золотой поднос с перевязанным серо-стальной лентой свитком.